глава 16 Ну вот, вроде бы все, как я и хотела. Работа, спокойная жизнь и полное отсутствие в ней сверхъестественного. Вот только радости никакой, даже наоборот. Я ощущаю пустоту внутри себя, и все кажется блеклым, неважным и неинтересным. Не этого я ожидала. Прошла неделя, а я все никак не могу влиться в рабочий процесс. Мои мысли далеко от офиса и заполнения отчетностей. И все дело снова в Егоре. Я и правда не могу выкинуть его из головы и только и думаю, что о нем. Хочется прижаться к нему, почувствовать тепло его тела, его запах и поцелуи. Но за эти семь дней он ни разу не дал о себе знать, и это съедает меня изнутри. Мне уже кажется, что если я его увижу, то сразу же забуду обо всем и о гордости, и о том, кто он. Я просто обниму этого мужчину и никогда уже не отпущу. И угораздило же меня так влюбиться. А еще я чувствую дискомфорт каждый раз, когда вижу Вадима. Он старательно меня избегает и даже не смотрит в мою сторону. Не знаю, что ему сказал Егор, но отныне между мной и моим другом огромная пропасть. Хотя наши с ним отношения и так были обречены на провал, и все бы этим и закончилось. Вадим только раз заговорил со мной, когда в мой первый рабочий день вернул мне ключи от моей машины. Обидно, конечно, но я пытаюсь справиться с чувством утраты. Еще и Олег действует на нервы и портит настроение своими участившимися звонками. Я уже, если честно, задолбалась блокировать незнакомые номера, от которых приходят сообщения, то с извинениями, то с угрозами, когда он уже поймет, что в наших отношениях поставлена точка, и успокоится. Новая неделя началась, как и обычно, только понедельник на этот раз полностью соответствует моему душевному состоянию. Он был такой же мрачный и дождливый. Но зато я сегодня закончила с работой пораньше, и меня отпустили домой. Так что уже в полпятого я вышла из офиса и спустилась на стоянку, когда мне позвонила Кристина, одна из моих подруг еще со времен университета. «Даш, привет!» Ее голос сразу же подсказал, что разговор будет неприятным. Слишком он был натянутым, и с нотками извинения. А ведь мы с ней только вчера вечером созванивались. Что уже успело произойти? И предчувствие у меня совсем нехорошее. «Да, Кристин, что-то случилось?» В ответ недолгое молчание. Я слышу чей-то тихий голос на заднем фоне. Кажется, это Вика. «Да, случилось!» Неуверенно ответила Кристина. Я терпеливо остановилась у машины. Решив сначала закончить этот разговор, а уже потом сесть за руль. Интуиция подсказывает, что так будет лучше. А то новости мне сейчас сообщат такие, что я явно не смогу сконцентрироваться на дороге. Понимаешь, мы вчера встретили Олега. Кристина снова замолчала, а я вся напряглась, с такой силой сжав брелок с ключами, что они до боли впились в кожу. Мы как раз выходили из клуба, и он выглядел таким подавленным. Снова спрашивала тебе, и ему было... Только не говори мне, что ты сказала ему, где меня искать. Глухо спросила, чувствуя, как земля буквально уходит из-под ног. И ведь знаю, какой ответ сейчас получу. Но все равно надеюсь на лучшее. Олег был моей первой любовью. Я его безумно сильно любила и думала, что мне повезло с ним, и найти парня лучше просто невозможно. А все потому, что в начале отношений он был такой внимательный и заботливый, что я не видела или просто не хотела видеть его недостатки. но ну, а потом он уже не скрывал от меня своего внутреннего тирана. Вместо заботы и любви меня ждали ревность и побои. Он запрещал мне делать что-либо без его ведома злился по любому поводу, запрещал общаться с друзьями. Я никого так в жизни не боялась, как его. И даже, чтобы уйти от него, а точнее сбежать, мне потребовалось время, ведь страх перед ним был настолько сильный, что стоило мне подумать, что он со мной сделает, когда найдет, как вся моя решимость испарялась. Преодолеть страх непросто. Я иногда до сих пор не верю, что смогла уйти от него. Тот день, когда я сбежала, я никогда не забуду. Я видела его лицо в каждом прохожем, а каждый громкий звук будоражил мое воображение, и в ушах звенел его злой голос. Да у меня синяки полностью сошли только спустя три недели, когда я переехала в другой город. И если Олег сейчас найдет меня... У меня подкосились ноги, и, чтобы не упасть, я прижалась к дверце машины. Сердце от страха застучало так громко, что полностью заглушило извиняющий голос Кристины, на фоне которого еще звучали оправдания Вики. А они ведь знают, все о нем знают, и все равно рассказали ему, где я. Вот же дура, раз начала новую жизнь, так надо было полностью порвать со старой Вот зачем я им рассказала, где живу? Ещё и к себе приглашала. Хотя у меня и в мыслях не было, что они помогут Олегу найти меня. Да ещё и как своевременно они сообщили мне об этом. Он уже может быть в городе. Ну, много выпили, а он... Всё ещё лилась из телефона сбивчивая речь бывшей подруги. Я тебя услышала. Пока. Нажав на отбой, я сжала телефон в руках и закрыла глаза. Главное сейчас не паниковать. Все будет хорошо. Я больше не позволю ему дотронуться до себя и сделать больно. Да, все будет хорошо. Перед глазами появился Егор, такой сильный и решительный, что сердце болезненно сжалось. А ведь он может мне помочь. Кто еще сможет объяснить Олегу, что меня лучше не трогать, как не этот мужчина? Вот только у меня нет его номера. И как мне с ним связаться? Ответ вскоре пришел. Аня, она ведь дала мне свой номер. Вот только тогда у меня не было телефона. И я записала его на бумажку, которую... Положила в карман одной из дорожных сумок и так и не достала. Гадство! Все равно надо ехать домой. Есть, конечно, вариант снять номер в гостинице. Но, зная Олега, я могу с уверенностью сказать, что он без своего не уедет и будет ждать меня, сколько придется. И когда у меня закончатся деньги, лучше съездить домой. Буду осторожна. Если он уже ждет меня, то рисковать не буду. «Что-нибудь да придумаю». «Но чтобы вычеркнуть его из моей жизни, мне понадобится помощь Егора». Вадима от меня он уже отвадил, а значит, сможет сделать это и с моим бывшим. Ещё немного постояв на парковке, я привела мысли в порядок и села за руль. «Сейчас главное не поддаться эмоциям и страхам, и тогда я совсем справлюсь. Мне, конечно, больно» что подруги так поступили со мной. И если бы не угрожающий образ злого Олега в моей голове, я бы сразу высказала бы им все, что о них думаю. И мне не важно, в каком состоянии они его встретили, и как жалко он выглядел, раз они рассказали ему то, что я буквально молила держать в секрете. выехав во двор, я напряженно сжала руль внимательно вглядываясь в знакомые окрестности. Вроде бы никого похожего на Олега нет. Да и его машины я здесь тоже не наблюдаю. Дверь подъезда у нас кодовая, так что вряд ли бы он попал внутрь. И я сомневаюсь, что Кристина запомнила пароль. Все-таки с ее визита прошло довольно много времени. По крайней мере, я очень на это надеюсь. Не хотелось бы получить сюрприз в виде бывшего, караулищего меня у дверей моей квартиры. И почему я сразу не записала номер Ани? Все было бы намного проще. А вообще странно, что Егор еще не появился. Я и не думала, что он исчезнет так надолго. Мне казалось, он придет за ответом спустя пару дней, а уже прошла неделя. Это напрягает и пугает. Вдруг с ним что-то случилось, а я даже не знаю об этом. «Ладно, не надо думать о плохом, как будто у меня за последние недели было мало времени погрустить. Надо надеяться, что с Егором все хорошо». Прежде чем выйти из машины, я еще раз осмотрела двор и, убедившись, что рядом никого нет, открыла дверцу. «Ну вот, все отлично. Может, Олег и не придет сегодня». «Правда, самоутешение не помогло» и я чуть ли не бегом направилась к подъезду, при этом еще и задержав дыхание. Так что неудивительно, что когда я оказалась у кодовой двери, то чуть ли не согнулась пополам от боли в легких и в боку. Зато я почти в безопасности. Открыв дверь, я шагнула в подъезд, тут же захлопнув ее за собой. Ну вот, теперь и правда все отлично. Вот только что-то мне все равно тревожно. Я начала медленно подниматься на третий этаж, при этом стараясь ступать как можно тише. Кажется, у меня уже паранойя. А может, мои нервы просто уже не выдерживают всего этого напряжения. Я еще не отошла от потрясения, связанного с существованием оборотней. Как на меня навалилось мое прошлое во главе с неуравновешенным бывшим парнем. Но нет, дело не в паранойе и не в нервах. Все оказалось намного хуже. Мне осталось пройти всего один лестничный пролет, когда я услышала чьи-то шаги. По ступенькам быстро сбежал Олег. Увидев меня, он резко замер. Я же отшатнулась назад и оступилась. К счастью, я успела схватиться за перила и избежала быстрого, но болезненного спуска вниз. Кое-как устояв, Я с ужасом посмотрела на бывшего. Не повезло. Мне снова не повезло. А Олег стал еще крупнее. Видно, он времени зря не терял и усердно посещал спортзал. Руки ого-го какие! И если ударит, то последствия будут тяжелые. Еще и эта щетина делает его еще более жутким. Он вообще чем-то на медведя похож. Такой же крупный, заросший черноглазый. Я сделала маленький шажок назад, уже думая просто взять и убежать. Вот только страшно, он ведь догонит. Даша, хрипло произнес Олег, и его губы изогнулись в улыбке. Наконец-то я тебя нашел. О чем ты только думала, сбежав от меня? Ничего не объяснила толком, просто исчезла. «Думаешь, меня можно вот так вот бросить?» «О чем я думала? Да о выживании я думала. Я ведь еще слишком молодая, чтобы умирать. Он ведь никогда не сдерживал свою силу, и одним днем очередной удар мог стать для меня последним». «Олег, зачем ты приехал?» Горло сжало спазмом, так что каждое слово давалось с трудом, но я все равно старалась выглядеть уверенно. «Зачем?» – с издевкой спросил он и начал спускаться ко мне. «Я же попятилась назад, что было очень неудобно, а еще и опасно. Но за Олегом лучше следить. Мне страшно поворачиваться к нему спиной». «Неужели непонятно? Я приехал за тобой». «Бред! Мы расстались. Любви нет. Я больше не хочу тебя видеть». Так что, пожалуйста, оставь меня наконец-то в покое. Карие глаза зло сощурились, и я нервно сглотнула. Ну вот, теперь он злится, и когда он так хмурится, все обычно заканчивается очень плохо. И вот почему он прилип ко мне? Или не может найти такую же дуру, как я, которая влюбилась бы в такого морального урода? Ой, я, кажется, сумку в машине забыла. Пойду заберу. Прижав эту самую забытую сумку груди, я развернулась и с такой скоростью побежала вниз, что даже ступеньки под собой не чувствовала. Такое ощущение, будто я вовсе ногами в воздухе болтыхаю. Каким-то чудом я смогла добежать до двери и, открыв ее, выбежала на улицу. К машине. Действуя на автомате, я побежала к ней, когда увидела как из припаркованного рядом с моей машиной джипа выходит Егор, крайне чем-то взволнованный, но такой дорогой в эту минуту. Недолго думая, я бросилась к нему. «Даша!» – удивленно выдохнул Егор и поймал меня, крепко прижав к своей груди. И какое же это наслаждение – быть рядом с ним и чувствовать себя в безопасности! «Что случилось?» У меня целый день нехорошее предчувствие. Ты еще и на мои звонки и сообщения не отвечаешь. Его руки заскользили по моей спине, нежно поглаживая и этими касаниями окончательно прогоняя страх. Прости, я, наверное, перепутала твои сообщения с сообщениями другого человека. Все-таки у меня нет номера Егора. И я привыкла уже каждый незнакомый номер отправлять в чёрный список. «Что тебя так напугало? Я?» Но договорить Егору помешал полный ярости голос Олега. «А это ещё, блядь, кто такой?» а Вздрогнув, я ещё сильнее прижалась к мужской груди, находя в ней спасение. Вот на этот раз драки точно не избежать. Олег по характеру очень буйный, с ним так просто, как с Вадимом не договориться. Он вообще, когда злится, то впадает в настоящую ярость. Может, у него в роду ликаны были? Потому что такого чудовища еще поискать надо. «Это он тебя напугал?» – мрачно спросил Егор. «Скорее, просто для констатации факта. Но я все равно ответила. Да, это мой бывший. Он... Я все понял. Иди домой, Даша, и жди меня». С этими словами он отпустил меня, легонько подтолкнув в сторону. Олег был уже всего в нескольких шагах от нас, и намерения у него были далеко не дружелюбные. Это читалось по потемневшим и прищуренным от злости глазам и звериному выражению на лице. — Ты какого ху! — на этот раз уже Егор не дал ему договорить. С невероятной скоростью он шагнул навстречу Олегу, и с такой силой ударил его кулаком в челюсть, что тот упал на землю. «Олег, я оказался на земле после одного удара? Для меня это что-то невероятное. Как и невероятным оказалось то, что после такого удара он смог встать». «Даша, иди домой, а я поговорю с твоим бывшим и объясню, что между вами все окончательно кончено» мрачно произнес Егор, не сводя глаз с Олега. И, судя по выражению лица моего бывшего, глаза у Егора, скорее всего, поменяли цвет на желтый. Осторожно обойдя замерших друг напротив друга мужчин, я поспешила к дому, надеясь, что ничем плохим это не закончится.